Звонок Лицкевичуса застал меня врасплох. Я сидела в буфете в перерыве между двумя операциями, когда затрезвонил мобильник. Как обычно, глава ОМР не стал вдаваться в подробности дела, по которому хотел меня видеть, и даже не поинтересовался моими планами и возможностями. Он лишь сказал, что мне нужно приехать в офис ОМР к восьми часам вечера. Повесив трубку, я спросила себя, не совершила ли ошибку, подписывая трудовой договор с Лицкявичусом. Раньше я имела полное право отказаться от выполнения его приказов, так как работала исключительно по зову сердца и из спортивного интереса. Теперь же, являясь штатным сотрудником, отказаться не могла. Мне даже пришлось попросить Охлопкову сократить мне ставку, чтобы я могла успевать работать по совместительству. К моему удивлению, с ее стороны это не вызвало ни малейших возражений. Возможно, она с уважением отнеслась к моим обстоятельствам, или, что гораздо более вероятно, кто-то с самого верха предупредил ее о том, что не стоит чинить препятствий Агнии Смольской, сотруднику отдела медицинских расследований при губернаторе Санкт-Петербурга. «Сегодня мне особенно не хотелось никуда ехать». Олег в полном раздрае, несмотря на то, что никто, даже главный, не винит его в смерти пациента Полетаева. Я хотела этим вечером побыть с Шиловым и попытаться поднять ему настроение. Кроме того, у меня самой имелись веские причины, чтобы провести вечер дома. На завтра похороны Людмилы, и я, разумеется, не могла не пойти. Об этом мне сообщил Денис. Он был немногословен, что вполне понятно, и лишь сказал, что позвонил мне, так как маме этого бы хотелось. Интересно, появится ли на похоронах Виктор? Естественно, Лариска идет со мной, ведь Людмила была и ее подругой. Более того, жизнь ей спасла. Так вот... Перед похоронами мне просто хотелось помедитировать в теплых объятиях Олега, вспомнить Людмилу и наши студенческие годы и набраться сил перед завтрашним тяжелым испытанием. Нет же, Лицкявичу Су вздумалось выцарапать меня именно сейчас, когда я совершенно не склонна к беседам. Более того, сегодня я сходила навестить Багдасаряна. Он лежит как раз в моем отделении, но вырваться к нему я смогла только около двух часов дня. Надо сказать, визит меня не порадовал. Армены ввели в искусственную кому во избежание осложнений. Дежурный врач поведала мне, что приглашены специалисты из Поленовского института. У пациента обширные гематомы в области черепа, одна из которых, вероятно, давит на глазной нерв что может привести к слепоте, временной или даже постоянной, при неблагоприятном исходе дела. Если поленовцы решат, что Багдасаряна можно транспортировать, то его, скорее всего, переведут из нашей больницы для дальнейшего лечения. Понадобится операция возможно, даже не одна. От той же дежурной я узнала, что Шилов уже приходил, вчера и сегодня поэтому я могла себе представить, в каком настроении застану его дома. С другой стороны, визит в бизнес-центр «Волна», где располагается офис лицкевичуса не такая уж плохая идея. Два человека в ужасном настроении под одной крышей. Это ли не катастрофа? В пять минут девятого я уже входила в офис ОМР. Вика, как обычно, сидела за столом в окружении своих компьютеров. Я никогда не понимала, зачем ей сразу несколько, но не спрашивала. Ведь все равно не пойму, если девушка надумает пуститься в пространные объяснения. «Агния, привет!» Радостно щебетнула она и кивнула через плечо в сторону кабинета Лицкевичуса. «Они уже там». Постучав, я вошла. Лискевичус сидел на столе, держа в руках какую-то папку. Напротив расположился Леонид. Третьим человеком оказался Никита, который сразу же радостно меня поприветствовал. «Рада тебя видеть», — честно призналась я, обнимая молодого человека. «Не думала, что ты работаешь с нами». «Ну», — ухмыльнулся он, — «ты же знаешь, куда Андрей Эдуардович, туда и я». Никита, можно сказать, спас меня около месяца назад. Я вела расследование в Светлогурской больнице, куда меня подослали в качестве медсестры, и едва не поплатилась жизнью за то, что узнала. Совершенно естественно, мне было приятно, что Никита снова с нами. Лицкевичус посмотрел на меня обычным, немигающим взглядом прозрачно-синих глаз. Очевидно, он собирался заметить, что я опять опоздала, но почему-то не стал. Вместо этого он вдруг сказал. «Мне очень жаль вашу подругу». «Правда», — тут же добавил глава ОМР, словно боясь, что я могу ему не поверить. «Вам Карпухин рассказал». Лицкевичус коротко кивнул. «Поэтому мы не хотели вас беспокоить, пока не стало ясно, что дело передают нам», — сказал он. «Так как один из случаев имел место именно в нашей больнице, Агния, мы решили, что ваша помощь может пригодиться». Я насторожилась. «Какой такой случай?» «У вас из морга пропало тело», — пояснил Лицкевичус. «Как выяснилось, он не единственный исчезнувший покойник». Мы считаем, что между этими людьми есть связь, причем она может иметь отношение к нашей специализации. «Вы думаете, имели место врачебные ошибки?» — спросила я, мельком взглянув на Леонида. Тот, как обычно, сидел с безразличным видом. Создавалось впечатление, что происходящее нисколько не интересует его, однако я знала, что патологоанатом внимательно прислушивается к каждому слову. Но привычка у него такая — напускать на себя отсутствующий вид. «Пока не уверен», — ответил мне Лицкевичус. «Однако есть кое-что общее. Два пациента умерли в больнице. Еще одного отвезли в городской морг, куда свозят всех неопознанных. Похоже, все они деклассированные элементы» то есть не имели определенного места жительства и родственников в Питере. Все умершие — мужчины от 50 до 65 лет. Смерть, судя по предварительному диагнозу, у всех наступила вследствие быстрого развития газовой гангрены. — Это неудивительно, — заметила я, учитывая соответствующий образ жизни. — Все так, — согласился Лицкевичус. И все же у нас есть основания для сомнений. «Какие же, например?» — удивилась я. Леонид, до сей поры молчавший, внезапно заерзал на своем стуле, словно напоминая о своем существовании. У него получилось. Головы присутствующих повернулись к патологоанатому. «Например», — пояснил он, глядя на стену где-то у меня над головой, Одного из покойников после неудачной операции забрал из больничного морга его брат. И это вы считаете странным?» «Да», — кивнул Леонид. «Потому что у него нет и никогда не было брата». Карпухин пробил его по базе. Мужик пару раз привлекался за мелкие правонарушения, и о нем известно практически все. Есть бывшая жена, даже двое детей... Мать где-то в Тверской области, но ни сестер, ни братьев. Увы. Интересно, — пробормотала я. А другие? Ну, второй вообще пропал. Это Полетаев, как вы понимаете. А третий, третьего подобрала на улице Труповозка. Значит, этот человек вообще умер не в больнице, — уточнила я. — Да, но его тело каким-то магическим образом исчезло из городского морга, куда свозят всех бомжей и алкашей, собранных в разных местах города. — Исчезла? — переспросил Никита, и я обрадовалась, что теперь являюсь не единственной в этой комнате, кто задает вопросы. — Его, как бы помягче выразиться, потеряли, — подтвердил Лискевичус. То есть нам сообщили о том, что найден труп, и что это, возможно, тоже наш случай. Однако, как только мы пришли в морг, выяснилось, что покойника нет. Понимай, как знаешь. А с чего они вообще решили, что это наш случай? Поинтересовалась я. Тоже газовая гангрена. Судя по первичному осмотру, имелось легкое ножевое ранение. «Вот», — перебила я, — «чего же тут внезапного?» — Инфекция... — Ранение легкое, пояснил Лицкевичус. — И смерть слишком быстрая. — Кто вызывал скорую? — спросила я. — Приятели этого Голикова, покойного. По их словам, они мирно выпивали, сидя на детской площадке. Время было позднее, вокруг не души. За несколько часов до этого у них состоялась небольшая потасовка с конкурирующей группой, также претендующей на площадку во время которой Голиков и получил ранение в бедро. Улеглись спать прямо там, на лавочках, а на утро Голиков не проснулся. На боль в ране он не жаловался, что характерно, а ведь гангрена — не шутки. С другой стороны, находясь под парами, он мог и отключиться. Я задумалась. «Значит, Андрей Эдуардович, вы хотите сказать, что у нас нет ни одного трупа для исследования?» Сказала я, наконец. «И тем не менее дело, как вы говорите, передают в ОМР». «А с чем, простите, мы должны иметь дело? Как говорится, нет тела, нет дела?» «Вот тут нам и понадобится ваша помощь, Огне», — кивнул Лицкевичус, давая понять, что именно сейчас пойдет разговор а самым серьезным. Вам придется побеседовать с завом патологии, не поднимая лишнего шума. Нам совсем не нужно, чтобы больница вновь начала бурлить, ведь пока неизвестно, имеем ли мы дело с криминалом или с обычной небрежностью в работе. — Для небрежности чересчур, — фыркнул Леонид. Зная, насколько он дотошен в отношении мельчайших деталей, я понимала его скептицизм, но нельзя судить обо всех по себе. «И все же», — спокойно закончил Лицкевичус, — «пока не станем гнать волну. Ваша задача, Агне, выяснить, куда подевался труп гражданина Полетаева. «Разумеется, это мог бы выяснить и Карпухин, но, как я уже сказал, преждевременный скандал с вмешательством людей в форме нам не нужен. Кроме того, насколько я знаю, у вас хорошие отношения с Самойловым. Вот и попытайте его, только аккуратно, без фанатизма». «А санитар Лавров?» — спросила я, обращаясь к кадреску. «Вы смогли с ним поговорить? Ведь это он дежурил, когда предположительно пропало тело Полетаева. смочь «Смочь-то я смог», — раздраженно ответил Леонид. «Да только ничего путного вам добиться не сумел. Парень твердит, что никого не видел и ничего не знает. Ну уж это как водится». «У меня есть подозрение, что он темнит. Кстати, не удивлюсь, что он пропустил бы и вторжение наполеоновской армии. Похоже, этот Лавров поддает хорошенько. Вполне мог проспать все на свете, особенно без контроля Багдасаряна. Имя нашего патологоанатома он произнес с уважением, давая понять, что презирает далеко не всех работников отделения. Я знала, что Армен имел вес в профессиональной среде. Именно он считался самым вероятным преемником Самойлова после выхода того на пенсию, куда, честно говоря, ему давно пора бы уже отправиться и дать дорогу молодым. А теперь вообще неизвестно, вытянет ли Армен после того, что с ним случилось. Вернувшись домой, я застал Олега за чтением. Обложившись невероятным количеством фолиантов, он внимательно изучал содержание книги, лежащей перед ним на столе. Я впервые видела Шилова в очках для чтения, и это показалось мне удивительно трогательным и даже сексуальным. «Привет», — бросил он, не оборачиваясь, — «тебе надо было позвонить, я бы разогрел ужин». Я перекусила бутербродами у Лицкевичуса. Понимая, что все мы придем после работы и будем голодны, он приготовил для нас чай. «Я поела», — сказала я, и, перегнувшись через плечо Шилова, посмотрела, что он читает. Это оказался один из томов Большой медицинской энциклопедии Петровского. «И сколько ты уже изучил?» — поинтересовалась я. Она выходила в двадцати девяти томах, и все они, похожи свалены здесь, на столе. Я просто пытаюсь понять... Понять что? Почему умер Полетаев? Олег поднял голову и с удивлением уставился на меня. Я поняла, что невольно проболталась, но было уже поздно. — Я не говорил тебе, откуда ты узнала его имя. Я лихорадочно обдумывала ответ. Лицкевичу спросил меня пока не распространяться о деле даже в среде самых близких, но и проигнорировать вопрос Шилова я не могла. «В общем, — сказала я, — это очень большой секрет, но, возможно, ты в своей энциклопедии ничего не найдешь, Олешка». Может так случиться, что твой пациент не единственный, кого постигла подобная участь. Это значит, что тебе не стоит пока за себя и думать, что именно твои неправильные действия привели к такому исходу. Олег снял очки и потер переносицу. — Значит, опять ОМР? — спросил он обреченно. — Ты приняла предложение? — Я не говорила Шилову, что уже подписала официальные заявления о приеме на работу, решив, что признаюсь после свадьбы. Зная, как он относится к моей работе с Лицкявичусом, я не хотела его волновать. Пока. Поэтому лишь кивнула. «Надеюсь, ничего опасного?» — вздохнул он. «Что ты? Сущая ерунда!» «Ага, ты всегда так говоришь» а потом мы неожиданно встречаемся в больнице, только ты там не работаешь, а лежишь как пациентка. Но в этот раз не дождешься, — улыбнулась я, игриво взъерошив волосы Олега. Дело о пропаже трупов не может быть опасным, они же уже свое отбегали. В двух словах я описала Шилову ситуацию. На протяжении всего моего монолога он не переставал озабоченно хмуриться. «Знаешь», — проговорил он, когда я закончила, «Армен всегда жаловался, что санитары в отделении здорово поддают, впрочем, как и многие врачи. Сам Армен капли в рот не берет, но даже Самойлов редко бывает трезв. Неудивительно, что кто-то забрал покойника, а они не заметили, как и когда это произошло». «Наверное, нарисовались такие родственники у этого Политаева, а?» Хотя он утверждал, что нет у него никого. «Кому еще, черт подери, мог понадобиться труп бомжа?» «Понятия не имею», — честно ответила я. Карпухин обещал пробить всех троих по базе и выяснить все подробности. Сейчас этим занимается. «Кстати», — задумчиво пробормотал «Олег». «Ты знаешь, возможно, Полетаев и в самом деле сидел в тюрьме». «Он тебе успел рассказать?» — удивилась я. «Нет, но у него на внутренней стороне запястья я заметил занятную татуировку, что-то похожее на букву «Р» и еще цифра «6». «Может, с этой буквы начиналось имя его бывшей жены? Или шестой жены? Или любовницы? Или собаки?» — предположила я. «Чего тут?» Особенно занятного. Да понимаешь буква эта, она готическая, кажется. Вряд ли он имел отношение к готам, отозвалась я. Да уж, возраст не тот, согласился Олег. Даже странно, вся в завитушках буква. А Полетаев ведь бомжевал, насколько я понимаю. Значит, вряд ли ходил в салон. Может, в молодости сделал. Не всегда же, в конце концов, он был бездомным и нищим. — Вряд ли татуировка сделана давно, — возразил Шилов. — Она выглядела вполне свеженькой, значит, скорее всего, тюремная. И сидел он недавно. — Что ж, возможно, ты и прав. Обязательно расскажу об этом Карпухину. Шилов захлопнул книгу и встал. — Извини, со мной в последнее время не очень весело. — сказал он, притягивая меня к себе и целуя в макушку. «Все приготовления к свадьбе свалились на тебя одну». «Свадьба! Чёрт! Вот уж не думала, что со всеми этими проблемами совершенно забуду о таком важном событии в своей жизни. Как раз сегодня, если не ошибаюсь, мне нужно было подтвердить бронь на банкетный зал и внести залог, но я этого не сделала». «И что теперь делать?» «Может, еще не поздно съездить завтра?» «Ах, нет, завтра ничего не выйдет. Люд уже хоронят. Потом мне на работу, а потом на дежурство». «О чем задумалась?» — спросил Шилов. «Да так, ни о чем», — ответила я. Но Олега никогда нельзя было упрекнуть в недостатке чувствительности. Он уже понял, что со мной что-то происходит» пусть и с большим опозданием. «Нет уж, ты расскажи мне, пожалуйста», — потребовал он, приподнимая мое лицо так, что оно оказалось на уровне его глаз. «Какие-то неприятности? Со свадьбой? Или на работе?» «Ни с тем, ни с другим», — покачала я головой. «Дело в моей подруге». Она умерла. И я вывалила на Олега информацию о мамочке, ее сыне и бывшем муже, о предсмертной, если можно так выразиться, записке и о завтрашних похоронах. Шилов слушал меня, вытаращив глаза. — И ты молчала? — пробормотал он, как только поток моей речи иссяк. Я сидела на диване, чувствуя себя надувной куклой, из которой внезапно выкачали весь воздух. Не хотелось шевелиться, не хотелось больше ничего объяснять. Да, вышло так, что о моем несчастье знали все, включая Карпухина и Лицкявичуса, и только самый близкий человек не имел об этом ни малейшего представления. «Но почему, почему же ты ничего мне не сказала?» «Потому что у тебя и у самого полно неприятностей из-за Политаева», полетаева тяжело вздохнула я. «Я хотела рассказать в тот же день, когда узнала о смерти Люды, но оказалось, что у тебя тоже проблемы, и я решила их не смешивать». «Ты хочешь сказать, что я вел себя как эгоист?» — тихо спросил он. «Я не сочла нужным отвечать», — и Шилов ответил сам. «Да, видимо, так оно и было». «Да брось!» — отмахнулась я. «Ты же не обязан читать мои мысли!» «Нет, обязан!» — возразил Олег, наконец присаживаясь рядом со мной. Ощущение его плеча в непосредственной близости от моего действовало успокаивающе. «Но и ты не должна решать за нас обоих, что мне следует знать, а чего нет. Позволь мне определять это самому». Если бы ты все мне рассказала с самого начала, тебе не пришлось бы копить эмоции, не давая им выхода. Мне стало гораздо легче, когда я рассказал тебе о смерти пациента. И тебе, поверь, тоже сразу полегчало бы, если бы ты выложила все на чистоту. Я ведь видел, что с тобой что-то происходит, но не стал допытываться. Думал, сама все расскажешь, когда будешь готова. «Ну вот, теперь я готова и все тебе рассказала», — пробормотала я. «Завтра иду на похороны в одиннадцать часов». Уже отпросилась у Охлопковой на первую половину дня. «Мне пойти с тобой?» — мягко спросил Шилов. «Нет, спасибо», — отказалась я. «Ты там никого не знаешь, будешь чувствовать себя не в своей тарелке. Мне правда легче переживать одной». «Если передумаешь, что я всегда к твоим услугам», — предупредил Олег и снова обнял меня. На этот раз я не стала высвобождаться из его объятий, а, напротив, уткнулась в его плечо и закрыла глаза. Завтрашний день неотвратимо приближался, и поэтому я про себя пожелала, чтобы эта ночь никогда не заканчивалась».